Глава вторая. Лена. Пытаюсь сосредоточиться на делах. Нужно чем-то забить голову, отвлечься, иначе мысли о том, в какое дерьмо превратилась моя жизнь, вновь начнут копошиться, как неугомонные насекомые. Постирать, убрать, приготовить ужин на завтра. Обычные, до зубовного скрежета привычные задачи. Но даже они порой кажутся слишком сложными для моего стремительно тающего IQ. Как будто мой мозг, перегруженный болью и разочарованием, отказался функционировать в прежнем режиме. Я стираю, просто следуя движениям, не задумываясь о процессе. Убираю, чтобы хоть на мгновение почувствовать контроль над хаосом. Готовлю ужин на завтра. Потому что так надо. Потому что привычный порядок вещей, пусть и пошатнувшийся, все еще держит меня на плаву. Пустота внутри с каждым днем растет. Еще чуть-чуть, и она поглотит меня целиком, и пригоженной Лены, в прошлом умницы и красавицы, попросту не станет. Остановившись у зеркала в прихожей, я пристально себя оглядываю. Кто эта женщина? Кожа серая и тусклая, вокруг глаз наметились морщины. Самое печальное, что внешний вид давно меня мало заботит. Потеря интереса к жизни пришла слишком рано. Мне всего-то 33, но я чувствую себя на все усталые 70. «Что с тобой, Лен?» Шепотом спрашиваю я у отражения. «Что случилось с вами обоими?» Я не могу назвать точные даты, когда наш брак с Игорем стал трещать по швам когда муж перестал смотреть на меня с интересом, а я перестала верить в то, что мы все еще существуем. Это, конечно, случилось не вдруг, а постепенно. Словно трещина на стекле, поначалу едва различимая, отчуждение между нами разрасталось, пока в один прекрасный день не обнаружилось, что картина нашего брака сплошь покрыта уродливой паутиной осколков. В какой-то момент мы оба перестали стараться. Игорь отдалялся, и я перестала находить в себе силы, чтобы его окликать. Мы словно жили на разных частотах, не слыша и не понимая друг друга. Уже несколько лет мы существуем рядом, будто случайные соседи, разделяя пространство, но не жизнь. Даже странно, что эта мысль все еще причиняет мне боль. Я ведь давно привыкла к пустоте. Только она, похоже, еще не привыкла ко мне. Мои невеселые размышления прерывает звонок телефона. На экране высвечивается имя Ольги. Я на секунду замираю, решая, стоит ли отвечать. Кажется, Крыгина единственный человек в моей жизни, которому все еще не дает покоя то, во что я превратилась. Единственная, кто упорно цепляется за меня, когда я сама давно разжала пальцы. Глубоко вздохнув, я провожу пальцем по экрану и подношу телефон к уху. «Опять одна?» Ее голос звучит резко, почти обвиняюще. «Где благоверный? Протирает задницей твое директорское кресло?» «Игорь работает». Отвечаю коротко. «Ну какой же трудоголик этот Игореша!» Незамедлительно язвит она. «Паша, ты денно и нощно!» Я злюсь. Не на Ольгу, а на то, что она права, как всегда. У Игоря появился кто-то. Я чувствую это каждой своей клеткой, но не могу озвучить. Произнести это вслух значит признать. А я пока не готова. Не надо, Оль. Устала, прошу я. Не начинай. Лен, ну сколько можно терпеть? Нормальные мужики не ведут себя так. Он пропадает вечерами и постоянно врет про невъебенную занятость. Ему достался идеально отлаженный бизнес. Твой бизнес мог бы хотя бы из благодарности не вести себя, как скотина. Да хватит уже, блядь! Взрываюсь я. Слова рвутся наружу сами по себе. Думаешь, мне легко это слышать? Думаешь, я не вижу? Я просто не знаю, что делать. Молчание в трубке тянется несколько секунд. После чего голос Ольги смягчается. Прости, Леночек. Я так психую, потому что мне больно на тебя смотреть. Начни уже думать о себе. Ты же красивая, умная баба. Просто потерянная. Начни с малого. Найди что-то, что тебя радует. Спортзал, танцы, стриптиз. Забудь ненадолго про Игоря и ваши проблемы. Она говорит правильные вещи. Старательно пытается раскачать лодку, в которой я давно сижу без весел. Одна проблема. Я забыла, как это — думать о себе. Разрываясь между агентством мужем и бесконечным желанием родить ребенка, я так долго ставила себя на последнее место, что теперь даже не могу вспомнить, чего хочу сама. Как будто собственные желания стерлись, превратившись в помутневший фон, на котором четко видны лишь обязанности, чужие ожидания и чужие потребности. После звонка я долго сижу на диване, уставившись в одну точку. В голове крутятся слова Ольги. «Найди что-то, что тебя радует!» «Ну что это?» «Я понятия не имею, что мне сейчас нужно. Я снова подхожу к зеркалу и смотрю на свое отражение». Может, пора перестать ждать, пока Игорь вновь разглядит во мне живую женщину? Может, пора найти в себе силы жить дальше, невзирая ни на кого? Ведь не зря говорят, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.